Они только тем и занимали, что из банкротства в банкротство. И дух испустили. Гнили сладостные, в том наслаждение получали. Одну и ту же гнилушку под разными соусами подавали. Какое же, скажите, питание в гнилушке? Хоть бы и с фимиамами. А другой полюс. Плоть трепетная и гнусная. Тоже под соусами ароматными. дерзатели рвоччи рвицы эти ничего не подавали, а больше по санитарной части все долой и хочу жрать, но под музыку с барабаном жрать хочу всенародные даже всечеловечно, а между ними болц колыхлось молчишка снятое оно теперь понятно сквасилось и а дядюшки ты не было!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 Всегда своё. И в книжке у него всё. До нищему на паперте подано две копейки. А у кузена больше на манжетке написано. В Палермо метр до Телю пять. И не поймёшь, как и за что, да и пять ли. Он потёр глаза и принялся проверять по шишкам. Да, слабеют. Вчера дубовую дверь ночью ломали, лезли. Да крепка. А окна, как видите, Натриаршина предусмотрено Так они Все мотыги и лопаты забрали. Так и с культурой. Перед ком еще Тащились, а как передок Со шкворня. Задний-то станы Налетел. Хряп. Ну, звери сломали Клетку. Змеи разбили Стеклянный ящик.